503. Бешенство — так называется ужасное состояние, в которое впадают самостью объятые ради корысти, прикоснувшиеся к высшим учениям. Невозможно назвать их состояние иначе, нежели бешенством. Пусть врачи исследуют их слюну, чтобы убедиться в патологическом состоянии организма. Кто-то спросит, не кусаются ли они? Он будет прав ибо их прикосновение ядовито. Можно назвать много примеров такого безумия. Можно изумляться, с такими мрачными намерениями эти люди приближаются к светлым источникам. Можно поражаться, что человек устремляется в отвратительную бездну, но он дальше сегодня не мыслит.